Глава 25. Нюансы склепа. К моменту, когда тела стали доступны нам для сбора трофеев, я уже начал волноваться, не восстановится ли та пачка зомби, которая гуляет вокруг склепа. Пришлось дать Алинасель отдельное задание высматривать появление неожиданного противника. Причем поставить это приоритетной задачей, а то не хватало нам еще оказаться зажатыми зомби с двух сторон, без возможности выбраться из окружения. И снова мы приближаемся к входу в склеп, Только на этот раз в коридор вошли спокойно. Пока вытаскивали отсюда тела зомби, уже успели убедиться в безопасности прохода. Никто даже не вздрогнул, когда ловушка начала в холостую щелкать. Дэма оставили в середине коридора, и ему усиление дура. Эльвика же осталась снаружи следить за обстановкой, а заодно встала так, чтобы можно было стрелять и в коридор тоже. А вот картаны и я медленно подошли ко вторым дверям, от которых остались только массивные петли. Остальное развалилось, когда в них врезался Вандюрен. Налобные фонари я оставил Картану и себе, чтобы руки были свободные, и при этом мы не оставались без света. А вот обычные ручные вручил Дуру и Дэму. Они пока стояли в режиме ожидания. Свободно могли ими пользоваться. на ну, в случае заварушки, надеюсь, мы с Хомяком успеем до никого добежать и уже сами будем подсвечивать коридор. Аккуратно заглянув за косяк двери, медленно обвел взглядом просторный зал, попутно поворачивал голову, видя лучом фонаря. Свет и тут не доставал даже до середины помещения, но на этот раз я не стал использовать химические светильники. Это и так дефицитный расходник. А тут, чтобы осветить весь зал этим слабым химическим светом, их нужно минимум с десяток. Но и того света, что давали наши фонари, хватало, чтобы понять строение зала. По центру в два ряда шли постаменты с каменными чашами, оставляя между собой проход, тянущийся по прямой куда-то дальше в темноту. Еще два свободных прохода, и даже более широкие, чем посередине, были вдоль стен. А точнее, вдоль трех ярусов ниш, в которых расположены остатки деревянных гробов, по большей части сгнивших, на местами их куски можно заметить как в нишах, так и рядом на полу. «Всем приготовиться!» — резко скомандовал Картан. «Что-то заметил?» — закрутил я головой, пытаясь лучом света охватить как можно больше пространства. «Сколько было тел зомби?» «Эм, двадцать замялся я, не понимая, к чему этот вопрос. 25 на 3 не делится, а тем более на 6 «А при тут три?» — сначала задал я вопрос, и только потом до меня дошло, к чему ведет картан. «Черт!» Ниши расположены по три штуки в высоту и зеркально друг другу на двух стенах. Значит, количество зомби по логике должно быть кратно шести. Четыре ряда — это 24 зомби, по 12 с каждой стороны. Откуда тогда взялся двадцать пятый? Единственное логичное объяснение, что тут как минимум пять рядов. Где-то там, в глубине зала, в абсолютной темноте, еще остались зомби. «Так, меняем планы. У нас как минимум пять недобитков. А может и больше», — добавил я, вспомнив, что еще и снаружи были зомби, и есть шанс, что под них тут тоже были рассчитаны места. Но пустующие. Тогда рядов будет не пять, а семь. «Блин, жалко мы не знаем, как именно Эндрю смог вытянуть такое количество зомби». Задумчиво пробурчал Картан. «А разница?» «Если он какое-то массовое умение применил, и к нам бросились те, кого он смог им зацепить, это одно. Если же подтянулись все, кто его видел или чувствовал в определенной зоне, то это намного хуже». «Думаешь, оставшиеся монстры могут броситься, как только мы доберемся до определенной зоны?» «Есть такой шанс». Пускай и с маленькой долей вероятности, но отбрасывать его в сторону не стоит, — подтвердил хомяк мои выводы. «Черт! Что, мне опять бросать химические светильники?» — поморщился я. «Жалко! Они денег стоят! Да и достать в нашей ситуации их тяжело!» Помолчав пару секунд и снова осмотрев доступное пространство, картан предложил новый вариант. «Ты вроде бы паковал пару пачек пиротехнических факелов. Дай-ка один!» Немного покопавшись в инвентаре, нашел, куда уложил картонные тубусы факелов и, достав один, протянул его картану. Хомяк взял пиротехнику и, скрутив колпачок, дернул за кольцо на шнурке, выскользнувшее из-под снятой крышки. Вырвавшаяся красная струя пиротехнического огня породила множество отблесков, затанцевавших на стенах. Хорошая штука, вот только время горения у нее всего полминуты. Хомяк не стал дожидаться, пока смесь прогорит, и, примерившись, закинул факел в ближайшую чашу, избегая даже становиться на порог дверного проема, не то что заходить в зал. В чаше, похоже, тоже находилась химия, ну или топливо, высохшее за года до такой степени, что вспыхнуло в ту же секунду, как огонь факела коснулся дна чаши. А дальше по цепной реакции огонь по специальным желобам начал перекидываться от одной чаши к другой, формируя цепочку освещения на всю длину зала. Несмотря на то, что загорелись чаши только по левой стороне центрального прохода, но освещение хватало, чтобы рассмотреть весь зал. Разве что по правой стороне образовались густые тени, которые должны пропасть, если зажечь освещение и на второй половине чаш. «Да, облом в полный рост», — констатировал я открывшийся вид. Рядов не пять и даже не семь, 12 рядов с каждой стороны. Причем в двух последних рядах нежить явно отличалась как минимум тем, что была в броне, пускай и ржавой. И возле останков гробов было множество металлических элементов, сильно похожих на потемневшее от времени серебро. А вот посередине прохода, почти в самом конце зала, на постаменте, к которому вело три ступеньки, стоял каменный саркофаг без драгоценных украшений, но густо покрытый резьбой. Единственный положительный момент в этом всем в том, что все зомби, даже те, которые в броне, вместе с боссом, а, думаю, в саркофаге именно он, смирно лежали на своих местах, даже не думая бродить по склепу. Вот только сомневаюсь, что они будут продолжать так смирно лежать, стоит нам зайти в этот зал, ну или приблизиться достаточно близко. «Так, господа и дамы, у нас еще 35 недобитых обычных зомби, 12 улучшенных и босс, пока еще непонятного вида», оповестил я остальных. «Меня больше смущает, что тут все признаки логова, или точнее захоронения, учитывая, что мы имеем дело с нежитью. По сути, одна фигня, просто название система дает разное. Так вот, все признаки на лицо вот только когда призванный рыцарь вошел в зал, не было оповещения». «Эм, может, это не логово?» «Повторюсь, все признаки на лицо дернул щекой картан. «Но сам же видишь, что статуса логова нет». «Вижу, это-то меня и смущает». И тут лицо картана озарилось. «Знаю!» Да, точно, это вполне может вписаться в ситуацию. Ты о чем? Скорее всего, под нами лабиринт или улей. Тогда весь склеп — это двухфакторный уровень защиты входа. Первый фактор — зомби в округе. Второй фактор — зомби и мини-босс внутри. После зачистки и убийства этого босса получим доступ к основной рейдовой зоне. Вот только с такой охраной на входе это должна быть крайне мощная зона. Если улей, то он этажей на 30, а может 40 в глубину. Хотя, учитывая уровень локации, то и до 50 этажей. Глаза Картана прямо горели от догадок. И этот горящий взор мне крайне не нравился. Слишком много алчного блеска было в этом пламени. «Ты издеваешься? Если даже ты и прав, напомню, что мы не можем справиться даже со стражей на входе. Что тогда говорить про самулей?» Я уже не на шутку испугался, что хомяк рванет вперед, подставляя нас. «Да, сейчас не справимся, но главное тут то, что мы знаем про такую рейдовую зону, которую, судя по всему, еще никто ни разу не грабил. А самое вкусное в этом то, что только ученики Академии имеют сюда доступ, а у нас на подготовку есть несколько лет». «Фух, я уже подумал, что ты сейчас нас потащишь туда». Облегченно выдохнул я. «Я что, дурак, что ли? Сейчас это будет банальное самоубийство, но вот поставить целью за ближайшие годы подготовить рейдовую группу, думаю, стоит», сказал Картан и уже шепотом, чтобы слышал только я, добавил. «Жаль только, что эта троица теперь тоже в курсе». «Ничего страшного, что-нибудь придумаем. Как один из вариантов пообещать их подготовить и взять с собой сюда в рейд?» Столь же тихо ответил я. «Тем более это будет по совести». «Согласен». После небольшого размышления кивнул хамяк «Меня сейчас другое волнует. Как остальным добрать сумму, которой не хватает на закрытие экзамена, а нам с тобой оставшийся до уровня опыт? А то обидно возвращаться, буквально крохи не дотянув до 21 -го. «Это все решаемо». И уже развернувшись намного громче, добавил, обращаясь к остальным. «Народ, надо обсудить наши дальнейшие действия». Экспресс-собрание устроили прямо в коридоре, под щелчки работающих в холостую ловушек. Картан, подробно разъяснив ситуацию, предложил несколько вариантов дальнейших действий. Первым был вариант рискнуть и попробовать по одному, максимум по парочке зомби, выдергивать из зала и постепенно вырезать остатки. Но сразу же обрисовал, что есть большой шанс сорвать сразу минимум шестерых, а то и весь оставшийся пак обычных зомби. Только на этот раз у нас не будет работающей ловушки, которая уничтожит большинство монстров. Вторым вариантом было развернуться и попытаться найти парочку одиночных противников, пройдясь по ближайшим окрестностям и добить задание на них. Но тут были свои риски нарваться на кого-то слишком быстрого, кто практически шутя раскидает всю нашу группу. Ну и последним вариантом было обнести тут все, что только можно, и попробовать закрыть экзамен тем, что это тоже добыча, и выручить за нее можно достаточно энергонов. но ну и тут были свои подводные камни, начиная от того, что мы будем возвращаться загруженной под завязку и станем легкой добычей для тех, кто решится сдать экзамен за счет грабежа разумных, заканчивая тем, что вредный орк может не принять экзамен трофеями, а не энергонами. «Нам не потянуть больше трёх, максимум четырёх зомби за раз», — задумчиво почесал шлем на затылке Дэм-доробом. «Больше просто не сможем растянуть в разные стороны, пока север вырезает по одному. И то не факт, что справится. Так что я за оставшиеся два варианта. Лучше, конечно, было бы вообще, пока не лезть в дополнительные бои. Локация слишком сложная для нас». «Дэм, чтоб его дело говорит!» Закивал, как болванчик дур, и, уставившись на одну из стен, задумчиво почесал под бородой. «Тем более тут и так есть чем поживиться». Картан, который пялился туда же, довольно улыбнулся и показал Дворфу оттопыренный большой палец. А у меня возникло острое подозрение, чем конкретно они хотят поживиться. Вот только с меня сбил голос Алинасель, который в очередной раз заставил меня заслушаться. «Я не знаю, как лучше будет, так что оставлю выбор на остальных». «Тогда решено», — вернул меня в реальность голос Картана. Собираем все, что можно, и двигаем обратно в ту усадьбу. Осталось решить еще один вопрос. Думаю, все слышали выводы по поводу склепа. Никто не стал делать вид, что не слышал. Даже Элвийка, которая стояла на входе в коридор и действительно могла не слышать из-за расстояния. Хотелось бы, чтобы о данной рейдовой зоне никто не знал. Взял я слово. Готовы компенсировать ваше молчание, но под договор, заключенный через систему. Парень, чтоб его, ты представляешь реальную, что его стоимость такой информации? С хитринкой прищурился Дворф. «Уверен, что тебе хватит финансов?» «Представляю», — в ответ прищурился я. «Но ну и ты не забывай, что она интересна только ученикам Академии, и даже они не факт, что смогут добраться в эту локацию». «Как и вы», — вставил свои пять копеек Дэм. «Как и мы», — согласился я. «Но это уже наши проблемы». «Все равно штабьева стоимость этой информации, штабьева, не маленькая», — ни капли не смутился Дур. «Может, и не сразу, но достаточно быстро смогу расплатиться», — уверенно кивнул я. «Вопрос в том, на какой цене договоримся». «Ладно, чтоб его. Тогда начнём, пожалуй, с суммы в...» Начал было Дур, но его прервала Алина Сель. «А я бы лучше поучаствовала в рейде вместе с Севером. Там не только трофеев можно набрать на гораздо большую сумму, но и хорошенько прокачаться». «Хм, а на дело, — говорит, — так что я тоже лучше бы пошёл в рейд». «Обсуждаемо», — твёрдо кивнул я. «Но только при условии соответствующей подготовки. Думаю, год, может, два у нас на это будет». «И с равным, чтобы его разделением трофеев!» На ходу переобулся Дворф. «И с равным вкладом в подготовку!» Не остался я в долгу. И тогда с согласием всех присутствующих на включение в рейд других разумных внесла свое условие Алина Сель. «И с правом первичного выкупа присутствующими информацию о рейдовой зоне, если кто-то решит все же не участвовать и продать информацию!» Еще один пункт условий внес Дэм. Минут 10 еще обсуждали дополнительные условия и формировали равносторонний договор, чтобы закрепить его через систему. Заодно и целый ряд штрафных санкций на те или иные случаи нарушения договора ввели. Когда все моменты были согласованы, и все устроило как меня, так и эту троицу, обратились к системе для подтверждения договора. «Эй, а чего, чтобы его все четверо указаны в договоре?» возмутился Дур. «А как же, чтобы его хомяк?» «А он мой питомец, так что за него отвечаю я», отрезал я, вогнав шок всех остальных. «Как это питомец?» пробухтел Дэм. «Черт, да как? Самый питомец! Вы что, вообще не обратили внимания, что его иконка в интерфейсе чуть сдвинута и как бы привязана к моей?» «Да я думал, что это из-за того, что вы своей группой вступили в нашу!» Опять начал со скрипом чесать затылок шлема медведь, но потом спохватился и стащил шлем, чтобы повторить почесывание затылка только уже собственного. Решив с этим вопросом и, наконец-то, подтвердив договор со всех сторон, придав ему юридическую силу под надзором системы, которая сама сразу же применит штрафные санкции в случае, если кто-то нарушит условия. Только после этого остальные обратили внимание, что Картан не то что не подписывал договор, а вообще не принимал участия в обсуждении. Пока мы чесали языком, хомяк успел в ближнем к большому залу краю коридора выковырять несколько каменных блоков и уже залез в образовавшуюся дыру на полтуловища так, что одни лишь задние лапы торчали в коридоре. «Эй, мохнатый, чтоб его! Ты куда полез?» — спохватился дур. «Да ты знаешь, сколько эти механизмы стоить будут?» — донесся приглушенный стеной голос. «Да тут, блин, целый комплекс механизмов!» «Эй, а ну, убрал прочь свои корявые когти от тонкой механики!» Со всех ног бросился к дыре Дворф, даже забыв свое обычное чтоб его». Несколько минут возни, и уже оба оказались за стеной, о чем-то переругиваясь и позванивая железом. Мою и Дэма попытку расширить дыру и помочь чем-то встретил синхронный мат и высказывание о нашей криворукости, и чтобы не мешали им заниматься делом. Хотя точно такие же фразы Дворф и Хомяк адресовали друг другу, только их, в отличие от меня с Медведем, это не останавливало. В общем, мне, Медведю и Элвике пришлось довольствоваться осмотром очищенного участка на предмет тайников или еще чего полезного, сбором оставшихся на полу дротиков и охраной этих двоих. Все бы ничего, но эти два психа часов пять возились за одной стеной, вытаскивая детали механизма ловушки и передавая нам, а потом почти столько же ушло и на вторую сторону. И как мы это все будем тащить с собой? Я с беспокойством смотрел на большую горку деталей, оставшуюся после того, как каждый из нас под завязку забился в инвентарь. «Меня больше интересует, как этим двум коротконогим вообще пришло в голову разобрать на запчасти ловушку. Да и кому может понадобиться такое старье?» С не меньшим беспокойством рядом со мной рассматривал оставшуюся горку и дэм. «Да что ты понимаешь, чтоб его!» Механизмы, прекрасно проработавшие в условиях «чтоб его!» Где все превратилось в труху одной своей надежности «чтоб его!» Могут заинтересовать многих. Да тут даже сплав «чтоб его!» Из-за своей прочности будет стоить неплохую сумму. Если «чтоб его!» просто сдать как металлолом. «Но от прихода системы прошло всего шесть лет». Не смог слова Дворфа осознать Дэм. «Вот только для склепа и всего внутри объективно прошли тысячелетия, ну или около того», разъяснил Картан. «Оставив дальше разбираться их в том, сколько может стоить этот лом, сам я пошел рубить ветки, достаточно длинные и толстые, чтобы использовать их в качестве волокуш». Двигаясь по краю леса, успел срубить пару подходящих веток, как заметил, что сзади меня тихонько двигается и Алинасель, которая подходила к каждому срезу, оставленному мной, накрывала ладонью и что-то тихонько шептала, после чего срез темнел и переставал сочиться соком. «Прости, я как-то не подумал». Дождавшись, пока девушка догонит меня, попытался я извиниться, вспомнив отношение классических эльфов к растительности. «Всё нормально», — тихонько ответила Алинасель и улыбнулась. «Я не эльф, и для меня не настолько критично наносить вред растительному миру. Просто помогаю ему, если есть такая возможность, и облегчаю боль леса. Так что можешь продолжать, ты же не ради забавы ветки рубишь». «Нет, не ради забавы. Хочу сделать волокуши, а сырые ветки имеют больше упругости, чем сушняк. Хотя если древесина правильно высушена, то она будет прочнее свежей. Но где я в лесу такое найду? Тут на земле в основном все трухлявое». Тогда и не стоит переживать, а я просто затяну срезы, чтобы деревьям не так больно было. Может, расскажешь по дороге, что за раса такая эльф Вроде созвучно с эльфами, но ты утверждаешь, что не эльф, хотя и похоже. Ты знаешь, что есть множество разновидностей эльфов?» Спустя пару минут молчания задала девушка вопрос. «Знаю. У меня даже есть друзья среди черных эльфов». «Черных? Может, темных?» – удивилась она. «Не, именно черных». «Но не суть, они в этом году тоже в Академию поступают, так что при случае познакомлю». «Хорошо», — согласилась она и, еще немного помолчав, о чем-то размышляя, продолжила. «Тогда ты, наверное, в курсе, откуда появились все эти виды эльфов». «Да, если в двух словах откололись от изначального вида». «Ну, можно и так сказать», — погрустнела девушка. «Похоже, там все намного глубже, чем я знаю, но сейчас не стал заострять на этом внимание». Достаточно многие знают про расколы, после которых появляются новые виды эльфов. Но мало кто знает, что среди основного вида эльфов есть еще и некие, как бы правильнее сказать, наверное, уместно будет слово «касты». Одной из таких каст являются элвы или неда эльфы, как говорят о нас большинство. Девушка замолчала. Похоже, ей было неприятно об этом говорить, так что не стал давить. «Итак, уже понял, что это все те же эльфы, вот только опять где-то не такие». Я успел закончить заготовку подходящих веток и повернуть обратно, когда Алинасель снова заговорила. Многие тысячелетия среди эльфов были изгои, преступники и просто отщепенцы, которые при этом не хотели бросать свой народ. Да было среди них много тех, кто шел на преступления ради все тех же эльфов, чтобы защитить свою расу. Именно эти разумные, лишенные всех прав, и составляли низшее сословие, и на них сваливали обязанности убийц, воинов, стражей границ, Все то, что недостойно делает настоящему эльфу, для которого жизнь любого растения, букашки, либо же разумного превыше всего. По крайней мере, они так утверждают, но это им не мешает отдавать приказы на убийство нишим, кто уже не совсем эльф, даже не до эльф. Эльф одним словом. Вот только и у лишенных всех прав элвов тоже могут родиться дети, у которых, к сожалению, также нет прав, как и у их родителей. Вот так поколение за поколением рождаются новые элвы, которые стают теми, кто делает всю недостойную эльфа работу. Ну и периодически наши ряды пополняются все новыми изгоями». Алинасель снова замолчала и, обогнав застывшего меня, пошла дальше по кромке леса, опустив голову и погрузившись в свои грустные мысли. «Черт, все же неправильно я понял». Элвы — это не отсоединившийся вид эльфов, а просто потерявшие все права и выполняющие грязную и кровавую работу вместо эльфов разумные, но продолжающие трудиться на благо своего народа. Прямо добровольные рабы. И если честно, даже не знаю, как к этому относиться. То ли посочувствовать им, и ли в частности, то ли уважать за то, что они продолжают служить своему народу, несмотря ни на что. В любом случае, мне теперь как минимум понятно, что элвы, по сути, это войска эльфов, которые скинули эту постыдную для них работу на тех, кто, по их мнению, потерял право быть эльфом.